Глава 16 Меня словно обухом по голове приложили. С чего он взял, что это его дочери? Откуда такая уверенность? Может, я другого успела родить? Но ну, либо я думала вслух, либо на моем лице все было написано, потому что Влад вдруг произнес, поудобнее перехватывая Иру. «Настя, ты как маленькая!» Мужчина скептически приподнял бровь. Тут и тест не нужен, и так мои маленькие копии. Все маленькие дети похожи. Да, Настя, слабая попытка. Ответом мне был очередной скептический взгляд. Спорить я не стала, но и вслух подтверждать высказанное не спешила. И что, что он остался, это ни о чем не говорит в нашем случае. Да, может, для кого-то пара лет и достаточный срок, чтобы все забыть, но не для меня. Ту боль, которую я пережила тогда, я никогда не смогу забыть. Сам мужчина потерял ко мне интерес. Ира обернулась вокруг Влада так, что стала похожа на маленькую обезьянку. Ручки крепко обхватывали шею, ножки, талию, а голова трогательно прижималась к груди. С учетом того, что слезы всегда сопровождаются соплями, моя маленькая крошка почти полностью измазала дорогую рубашку Влада. «Стыдно ли мне было?» Нет. «Маленький ребенок есть маленький ребенок. Пусть терпит, раз назвался папой. Правда, целостность рубашки Влада интересовала только меня. Мужчине, казалось, было совершенно не до этого. И правда, какая рубашка? Фактически первая встреча с детьми и сразу на бал. Температура и сопли. Сколько я их уже повидала. Пальцев на руках не хватит». Я прекрасно знала, откуда такое состояние, да и была готова, что, скорее всего, прилетит. Даже противовирусная дала за ужином, но, видимо, было уже поздно. Пока мы ждали врача, не разговаривали. Да и о чем? Анюта на моих руках уже дремала, периодически похныкивая, а Ира спала чуть крепче. Кто знает, может, на нее лекарства действовали чуть получше. Правда, оказалось, что ждали мы почем зря. Приехавший молодой мужчина в белом халате и с современным оранжевым чемоданчиком быстро померил температуру, бегло осмотрел девочек и беспрекословно заявил, что нужно ехать в больницу. «Сейчас ходит очень нехороший вирус, а все симптомы сходятся. Лучше удостовериться. Анализ будет готов уже к утру, так что лучше все же не пренебрегать, а выяснить точно». «Спорить я не стала». Неважно, насколько смазливым был врач, говорил он серьезно, да и не было повода мне ему не доверять. Влад чувствовал себя явно не в своей тарелке. То и дело, потерянно глядя в мою сторону, он продолжал держать ребенка на руках, порываясь мне помочь. Но я успешно справлялась с делами одной рукой. Когда пришло время одевать малышек, доктор, который представился Максимом Викторовичем, порекомендовал не беспокоить девочек, а накинуть какое-нибудь одеяло. В больнице тепло, а тут лишний стресс. Лучше не одеваться. Рассеянно кивнув, я укрыла пледом Иру в руках Влада, укуталась вместе с Анютой в детское одеяло, и мы двинулись на выход. Чем больше я думала о том, что мои девочки могли где-то подхватить этот вирус, тем хуже мне становилось. Если оставаться в больнице, то у меня банально может не хватить денег на все лечение. Надо позвонить Карине, все рассказать. У меня же есть небольшие сбережения, и она может мне их отправить. Да и одежда бы еще не помешала. Пока мы все грузились в машину скорой, Влада отправили в свояси. «Не хватало еще всем семейством ко мне», — строго произнес Максим Викторович. «Тут достаточно будет матери». Ох, выражение лица всемогущего Влада надо было видеть. Мужчине явно не понравилось, что придется ехать отдельно, но спорить он не рискнул. Двери скоро захлопнулись, отрезая нас от мира, и мы двинулись в сторону больницы. «Не переживайте так, все будет хорошо», — приободряюще говорил мне врач, и я рассеянно кивала, пытаясь унять разрастающуюся панику. Запоздала, вспомнила про телефон. Трясущимися руками залезла в сумочку и достала старенький смартфон, который мне еще Влад дарил. И с ужасом увидела несколько пропущенных от Карины. Перезванивать не стала, открыла чат с перепиской. Настя, Карина, мы едем в больницу, у девочек подозрение на вирус, высокая температура, врач рекомендует сдать анализы. Карина, мы выезжаем, кинь адрес. Тяжело вздохнув, сделала то, что от меня просила тетя. С ней спорить было бесполезно. К тому же, если они выдвинутся сейчас, то к утру уже будут здесь. Правда, говоря мы, кого она имела в виду? Неужели, наконец-то, познакомит меня со своим кавалером? Жаль, что при таких неудачных обстоятельствах. По приезду в приемный покой нас довольно быстро оформили, а потом определили в палату. Полагаю, что уровню обслуживания надо быть благодарной Владу, но что-то не очень хотелось благодарить. Единственное, чего я хотела, так это подтвердить отсутствие вируса у моих дочек и уехать домой к Карине, племяннику и к своей жизни». Вереница колбочек с кровью, всевозможные мазки, замеры температуры, давления и прочих показателей – все это, казалось, не закончится. Ночь шла, медсестры выпроваживали меня поспать хотя бы на кушетку, но я упрямо сидела рядом с девчонками, которые от слабости даже не протестовали. В конце концов, когда удалось сбить температуру, а на часах время было уже почти пять утра, я вырубилась, сидя на стульчике около кроваток девочек. Попытка держать их обеих за руки закончилась тем, что мои руки упали по швам, а голова на грудь, а девочки забылись крепким сном. Правда, проснулась я, казалось, почти мгновенно от того, что меня куда-то несут. Взвившись на месте, я забилась, словно птичка в крепких руках, которые меня не собирались отпускать. — Да что же ты, ягоза такая, а? — рыкнул Влад, опуская меня на ноги. — Ты с ума сошел? — Ты куда меня несешь? — зашипела я, протирая глаза, которые никак не разлеплялись. — Ты спала, сидя на табуретке? — с укором, словно маленькому ребенку, начал разъяснять Влад. — Я оставил сиделку с девочками, а тебе надо выспаться. — Мне надо быть со своими детьми! — отрезала я, сердито глядя на мужчину. Влад было хотел что-то сказать, но не рискнул, глядя на мое состояние. Да, я была зла, не выспалась, не была в душе, не причесывалась, а также провела, но черти как, нервничая и дергаясь. Мой внешний вид был далек от идеала. Тогда давай так. Я принесу тебе кофе и что-то поесть, ладно? Пообещай, что съешь. Что ты привязался, а? Растороженно кинула я, глядя на мужчину снизу вверх. Господи, как же спокойно было без тебя. Я переживаю, Насть. Влад выпрямился и двинулся в сторону кафетерия, оставив меня одну в коридоре. Вдруг стало невероятно стыдно за свое поведение, но я отмахнулась, посчитав, что сейчас не время обращать внимание на его эго. Вернувшись в палату, с удивлением отметила, что девочки спят, а неподалеку на стульчике сидит молоденькая медсестра и увлеченно читает учебник. Ну да, кого еще он мог попросить? Только молодую, досочную. Да Тфу. Не стала закатывать скандал вышла в коридор в надежде найти хотя бы кулер с водой, как в то же мгновение до меня донесся крик незнакомого мужчины. «Нашел!» Подскочив ко мне, высокий красавчик схватил меня за руки и заглянул прямо в лицо. От неожиданности я даже не сообразила вырвать руки или отодвинуться. Просто стояла столбом и смотрела на незнакомца. Он тем временем продолжал удерживать меня и широко улыбаться. «Меня зовут Алексей, я парень Карины. «Мы по всей больнице уже почти час бегаем. Никто не может нам сказать, куда вас положили». А не успел он договорить, как на полусловий его прервал ледяной тон Влада, который, казалось, вот-вот накинется на бедолагу. Руки от моей жены убрал.